Глава вторая. Айдахо. В Кэскейде все ходят к Рику, даже Свеггер. Он появлялся там время от времени, может быть, три-четыре раза в месяц, окруженный мифами и поражающий своей скромностью. Он всегда сидел за стойкой в одиночестве и пил черный кофе. Джинсы, стоптанные башмаки, куртка, линялая красная бейсболка с надписью «Разербэк». Примечание. кабаны, общее название спортивных команд университета штата Арканзас, конец примечания. Он вполне мог сойти за рыбака, водителя грузовика, фермера или стрелка. Его тело было подтянутым, мускулистым, без признаков жировых отложений. Он всегда приходил в одно и то же время, в пять часов пополудни, вместе с фермерами. Говорили, будто у него проблемы со сном, и если после захода солнца ему не удавалось заснуть, он ехал к Рику. не столько для того, чтобы присоединиться к обществу, сколько для того, чтобы удостовериться в том, что общество находилось здесь. Это была главная роль заведения Рика в общей схеме местного мироустройства. Ассортимент блюд не богат. Здесь главным образом завтракали. Виртуозно работавший повар знал все способы приготовления яиц, а также обладал даром правильно определять пропорции хрустящей корочки, жира и жареного картофеля. Ранние визитеры, приезжавшие в Кэскейд, чтобы заплатить налоги, нанять мексиканцев, поохотиться или по каким-либо другим делам, всегда останавливались здесь, чтобы зарядиться энергией на весь день. Свеггер, хотя и не будучи рубахой парнем, похоже, любил компанию. И с удовольствием слушал шутливые беседы фермеров, разговоры об успехах футбольной команды Бойстейт и о погоде. Примечание. Бойстейт Бронко бронкос название футбольной команды Университета штата Айдаху. Конец примечания. Он знал, что ни один дурак не обратится к нему с вопросами, просьбами или предложениями, и что эти жилистые джентльмены являются добродушными шутниками, а не ораторами, и всегда играют по правилам. Что касалось их, они знали только то, что слышали о нем, хотя не были уверены, где именно слышали это. Герой войны. Бывший морской пехотенец. Воспоминания о войне, которую мы проиграли. Предположительно, лучший стрелок на всем Западе, или, во всяком случае, чертовски хороший стрелок, любитель оружия и владелец большой коллекции стволов, приобретенных в магазинах Midway USA и Brownells. Поздняя дочь наполовину японка, ставшая победительницей чемпионата Парадео для девушек до 12 лет, судя по всему, рожденная для верховой езды. Красавица жена. которая вела затворнический образ жизни и управляла конюшнями, принадлежащими семье в трех или четырех штатах, успешный бизнес, повидал большой мир, но предпочел жить в этом маленьком мирке. Кто-то однажды сказал, что он похож на киногероя, и все согласились. В заведении царила спокойная атмосфера, и даже Рик со своими двумя девушками, Шелли и Сэм, выглядел умиротворенным. Это продолжалось до тех пор, пока не появилась китаянка. Впрочем, возможно, и не китаянка. Она была азиаткой неопределенного возраста, в широком диапазоне между молодой и немолодой, с крупным носом, темными умными глазами, взгляд которых мог бы пронзить сталь, если бы она того пожелала. Хотя она редко демонстрировала эту способность, ее улыбка могла разбивать сердца и изменять сознание. невысокого роста, с большой грудью, она выглядела довольно крепко сбитой для женщины. Она пришла в пять часов, заняла стул за стойкой, заказала кофе и в течение двух часов что-то читала в своей электронной книге. В семь ушла, оставив хорошие чаевые. Приятная, скромная, погруженная в себя. Присутствие веселой компании фермеров, казалось, ее ничуть не смущало. Она приходила ежедневно в течение двух недель, никогда не привлекая к себе внимания, всегда оставаясь в одиночестве и храня молчание. Парням не потребовалось много времени для того, чтобы понять, что ни один из них не интересует эту сдержанную и загадочную красотку, и что приходит она сюда исключительно ради Свеггера. Она выслеживала его. Она могла быть журналисткой, писательницей, агентом из Голливуда, кем угодно, кто стремился заработать немного денег, выведав секреты, таившиеся под боевой маской на лице Свеггера. Тем не менее, когда он приходил, она не подавала виду, что проявляет к нему интерес. Он моментально замечал ее, как и все вокруг, но тоже никоим образом это не демонстрировал. Они сидели за стойкой, их разделял пустой стул, и пили черный кофе. Она читала, он, как всегда, слушал и иногда предавался воспоминаниям. Этот ритуал продолжался в течение двух недель и стал одной из главных тем сплетен в Каскейде. В конце концов, скорее, чтобы удовлетворить любопытство городских пустомель, нежели поддавшись внутреннему импульсу, Боб подошел к ней. — Мэм? — Да, — произнесла она, подняв на него глаза. Он увидел, что она довольно красива. — Мэм, вот эти парни полагают, что вы приехали в наш город для того, чтобы поболтать с человеком по имени Свеггер. «Свеггер, это я. Здравствуйте, мистер Свеггер. Я хочу избавить вас от дальнейших неудобств, поскольку мне кажется, что вы могли бы проводить время в местах и получше, чем бар Рика в Каскейде, штата Айдахо. В принципе, я ушел из мира. И Если вы приехали сюда только для того, чтобы увидеться со мной, вынужден разочаровать вас. Я ни с кем не общаюсь. Жена, дочери и сын, практически весь мой круг общения — Большую часть времени сижу в кресле-качалке и наблюдаю за тем, как солнце движется по небосводу. Всеми делами занимается жена. Поэтому, что бы ни привело вас ко мне, сэкономлю ваше время и скажу, что вам едва ли удастся добиться этого. И сказанное мною сейчас это больше, чем я обычно говорю за год. Поэтому мне пора остановиться. Прекрасно, мистер Свеггер, сказала женщина. Время для меня не проблема. Я могу ждать годы, если нужно, и теперь никуда не спешу. Боб не знал, что ответить на это. Ему было лишь хорошо известно, что у него нет никакой необходимости возвращаться в то место, которое он называл на жаргоне той войны, закончившейся много лет назад — мир. Каждый раз, когда Свеггер соприкасался с ним, это дорого обходилось ему. В последний раз это стоило ему женщины. о которой он позволил себе позаботиться, и Боб не хотел вновь испытать глубокую печаль, по крайней мере, во время бодрствования. Ему хватало забот с двумя дочерьми и сыном, и в свои шестьдесят шесть с пулей в бедре, с покрытым шрамами телом и с воспоминаниями о погибших товарищах он не желал больше никаких приключений, никаких потерь, никакого горя. Он боялся всего этого. Женщина заговорила вновь, Я знаю о вас все, чем вы занимались на войне. Эта профессия, судя по всему, требует терпения. Вы сидите и ждете. Ждете, ждете, не так ли? Совершенно верно. Умение ждать — часть этой профессии. Мэм, я не умею делать ничего такого, что произвело бы на вас впечатление. Не умею ни стрелять, ни скакать на лошади, ни карабкаться по скалам. Ни одна из прочитанных мною книг не поразила бы ваше воображение. Ни одно из моих достижений не отразилось бы на экране вашего радара, но я продемонстрирую вам терпение и дождусь того, что мне от вас нужно. Неделя, две недели, месяц, два месяца и так далее. Я обязательно дождусь, мистер Свеггер. Я произведу на вас впечатление своим терпением». Такого он не ожидал. Его напоминавшее маску лицо не выражало никаких эмоций, Возможно, он моргал своими круглыми, как у ящерицы, глазами или облизывал пересохшие губы. При каждом движении его тело издавало разнообразные звуки, ибо ни одно из пережитых им приключений не осталось без последствий. Солнце и ветер придали коже лица цвет гончарных изделий индейцев Навахо, глаза выцвели, и в них не было места сочувственному выражению. — Хорошо, мэм, — сказал он, — посмотрим, у кого терпение больше. Их соревнование продлилось три недели. Каждый раз, приходя к Рику, Свеггер думал, что женщина больше не появится. Но она каждый раз появлялась и сидела в углу, уткнувшись в свою электронную книгу и не поднимая головы, он не приближался к ней, полагая, что это рано или поздно вынудит ее сдаться. Не тут-то было. Наконец, в середине четвертой недели она подошла к своему арендованному автомобилю, и обнаружила, что рядом стоит черный форт F-150. Подтянутый и худощавый, Свеггер в неизменной бейсболке стоял, прислонившись к его крылу, рыбак, герой вестерна Шейн, дальнобойщик. «Ну ладно», — сказал он, — «если бы вы затеяли это ради денег, то уже давно оставили бы эту затею. Если были бы просто сумасшедшие, то не смогли так долго выдерживать болтовню стариков в этом баре». Ваше упорство свидетельствует о высокой цели, стоящей перед вами. Вы выиграли и получите то, что хотите, насколько это в моих силах, если мне не придется при этом изменить себе. Мне нужно немногое, сказала она. Это не деньги, не контракт, и невыгодные дельца. Я приехала не из большого шикарного города, а из скромного ржавого ведра, называемого Балтимор. Мне нужно услышать ваше мнение. Вы обладаете знаниями, которых нет у меня. Я покажу вам кое-что, и вы скажете, есть в этом что-то, или это полная чушь, простое совпадение. Вот и все. Забыл добавить дело, это весьма скучное. Хорошо, — сказал он. Вы заслужили право наскучить мне. Я могу позволить себе испытывать скуку, это не проблема. Мы можем встретиться... в ресторане рядом с автомагистралью Вайрон Спрингс завтра в два. Это та еще дыра, но зато там многолюдно, шумно, и никто ни на кого не обращает внимания. Мы выпьем кофе и поговорим. Я выбрал это место, потому что не хочу, чтобы старые козлы в этом заведении хихикали, увидев нас вместе». «Справедливо, мистер Свеггер. Договорились». Она явилась точно в назначенное время и нашла Свеггера, сидящим в кабинке в задней части безвкусно оформленного ресторана, чья грязноватая веселость резко контрастировала с суровым выражением изброжденного разбегающимися от глаз морщинами лица Боба. Говоря проще, без ореола военной романтики, он выглядел стариком, изрядно потрепанным жизнью. Тем временем многочисленные посетители ресторана По всей очевидности, принадлежавшие к категории граждан, которые воспринимали это заведение в качестве символа свободы и райской жизни, громко разговаривали, поедали мороженое, кричали на детей и проявляли все признаки принадлежности к моторизованной цивилизации. «Послушайте, мэм, я даже не знаю вашего имени». Она расположилась за столиком напротив него. «Меня зовут Жанна Маркес. Я филиппинка, но родилась и выросла здесь». По профессии журналист, хотя к делу это не относится. В данном случае газету не представляю. Мои родители оба врачи, мне пятьдесят и я вдова. Прискорбно слышать о вашей утрате, миссис Маркес. Я потерял нескольких близких мне людей. и Знаю, какую это причиняет боль. Да, наверное. Зовите меня Жанна. Так меня зовут все. Имя моего покойного мужа Джеймс Эптептон. Оно говорит вам что-нибудь? «Хм...» — произнес Веггер и задумался, нахмурившись. Спустя несколько секунд его лицо прояснилось. Кажется, вспомнил. Это писатель, который рассказывал о снайперах. Знаток оружия, не так ли? Я не встречался с ним и не читал его книг, но не раз слышал о нем. Теперь, вспомнив, думаю, не меня ли он вывел в своих книгах под именем «Билли Дон верное сердце» что-то в этом роде? Что-то в этом роде. Да, Джим был знатоком... и любителям оружия. Если бы вы прожили с ним 20 лет, как я, то привыкли бы к тому, что оружие повсюду вокруг тебя. Со временем он стал достаточно состоятельным, чтобы позволить себе купить пистолет-пулемет Томпсон за 17 тысяч долларов. Если вы захотите взять его на прокат, дайте мне знать. Я могу предоставить его вам по приемлемому дневному тарифу. Буду иметь это в виду. Но надеюсь, что мой собственный Томпсон мне еще послужит. У нас в доме всюду было оружие, журналы по оружейной тематике, биографии людей вроде Элмера Кейта и Джона М. Браунинга, головы убитых животных и все такое прочее. Мне приходилось мириться с этим. Он никогда не интересовался политикой. Его единственной страстью было оружие. Я относилась к этому терпимо, поскольку он был довольно забавным во всем, в том числе и в этой своей страсти. «Добрый человек». После достижения успеха никогда не скряжничал и всегда достойно вел себя по отношению к нашим детям, своей матери, моей семье и всем друзьям и знакомым. Он покупал оружие, пил водку и веселил людей. Все, кто знал его, очень горевали по поводу его кончины и еще долго будут вспоминать о нем. Отчего он умер? Однажды вечером этот идиот отправился в бар и выпил там целых три бокала водки с мартини, вместо положенного одного. По дороге домой он потерял ориентир и попал под колеса автомобиля, водитель которого тут же скрылся. Мне очень жаль. Его потом разыскали? Нет, в этом-то и проблема. Ежегодно свыше двух тысяч человек становятся жертвами наездов, и в девяносто восьми процентах случаев эти преступления раскрываются. Не исключена вероятность того, что это было умышленное убийство, Мне представляется, что какой-то сидевший за рулем парень увидел старика, бредущего по улице, и нажал на педаль. Ради развлечения, ради смеха, не знаю, но... А может быть и нет. У меня есть опыт общения с человеком, намеренно сбившим прохожего насмерть. Это более чем вероятно. Автомобиль с профессионалом за рулем — смертельное оружие. Полагаю, вы расскажете мне, почему считаете, что это могло быть убийством? Да, переходим к скучной части. Может быть, вам заказать кофе? Мне нравится ваш муж. Мне нравитесь вы, все отлично. Попробуйте нагнать на меня скуку. В этой истории, которую я собираюсь вам рассказать, почти ничего не происходит. В ней нет ни ярких персонажей, ни неожиданных поворотов судьбы, ни драматических событий, ни юмора. Это произошло много лет назад на рабочем месте. Звучит обнадеживающе. Все весьма туманно, и подтверждений этому никаких нет. Возможно, речь идет о мистификации, но история эта настолько мрачная, что не могу представить, как из нее можно извлечь какую-либо выгоду. Мне неизвестны точные даты. Впервые она была изложена в письме, затем спустя несколько лет во втором письме и спустя еще несколько лет в третьем письме. Я не читала ни одной из этих писем, и промежутки времени между ними дают основание полагать, что их авторы вследствие ухудшения памяти каждый раз что-то упускали из виду. Эту историю я узнала от мужа и, должна признаться, не придала ей особого значения, так что моя память тоже не может служить надежным источником. В целом, как свидетельство преступления, эта история довольно трогательна. Наверное, она все еще продолжается? Да, люди не могут просто взять и забыть о ней. Они думают, что забыли, и живут обычной жизнью, но среди ночи она возвращается и будет их. Она будила авторов трех писем и моего мужа. Она неоднократно будила меня, вынудив навести справки о мистере Бобби Лисвеггере, разыскать его в засеженном мухами баре маленького городка Кэскейт, штат Айдахо, и потратить почти два месяца на то, чтобы добиться у него аудиенции. Следует заметить, пока ваш рассказ вызывает у меня интерес. Вы меня заинтриговали. Начнем историю с молодого человека, выпускника инженерной школы в Далласе, штат Техас. Время неизвестно, но, я думаю, середина 70-х. Он умен, амбициозен, трудолюбив и скромен. Он мечтает устроиться в какую-нибудь крупную строительную фирму и возводить гигантские здания. Однако ему удается найти лишь место инженера по лифтам. Лифтом, Совершенно верно. Должность не самая блестящая. Однако лифт, который мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, представляет собой сложную инженерную конструкцию. Он требует чрезвычайно больших трудозатрат на разработку, техническое обслуживание, регулировку, и ни один человек, выполняющий эту работу, не воспринимает его как само собой разумеющееся. Фирма, в которую устроился молодой человек, занималась установкой лифтов и их техническим обслуживанием, дабы они могли проходить ежегодные испытания и не роняли периодически десяток человек с высоты 50 этажа. Разумно. Это тяжелая, неприятная работа. В шахтах и машинных отделениях царит тьма, отсутствуют кондиционеры, они плохо вентилируются — В те времена условия были еще хуже, чем сейчас. Рабочее пространство ограничено, и приходится проявлять чуть ли не акробатические способности, чтобы добраться до механизмов. Кроме того, эта работа очень нервная, поскольку строительные менеджеры не любят закрывать лифты, так как жильцы выражают недовольство. Вам ясна картина? Вполне. Наш молодой человек со своей бригадой находится в машинном отделении на крыше здания. Они устанавливают фонари, определяют степень износа тросов, шестеренок и электрических двигателей, смазывают движущиеся части, работая в спешке, чтобы как можно быстрее пустить лифт. В машинном отделении жарко, тесно и темно, освещается оно только фонарями, и вдруг... Бабах! Бабах! Один из рабочих неловко двигается, задевает что-то на стене, раздается громкий треск, это что-то падает на пол... Поднимается большое облако пыли со странным запахом. Все кашляют, хрипят. Лучи всех фонарей направляются на упавший предмет. Выясняется, что рабочий наткнулся на висевшую на стене полку. Крепившие ее болты проржавели, штукатурка стены частично осыпалась, поэтому сбить полку не составляло большого труда. На пол просыпался находившийся на ней материал. Такова мизансцена. Мое сердце колотится в груди от нетерпения. Я весь внимание. А дальше, действительно скучная часть истории, они выясняют, что случилось с полкой, вешают ее обратно и начинают укладывать на нее материал, представляющий собой, как выясняется, обрезки ковра. Дело в том, что на полу в вестибюле здания лежит большой ковер, и кто-то решил, что машинное отделение лифта является идеальным местом для хранения его обрезков, которые могли бы понадобиться для пришивания заплат и других целей. Звучит довольно таинственно. И вдруг кто-то говорит, эй, взгляните-ка на это. Как бы вам понравилось, если бы там оказалась винтовка? Варианты — ящика Манита, снайперский прицел, шпионская радиостанция, что-нибудь из арсенала Джеймса Бонда. Это было бы чрезвычайно интересно. К сожалению, это всего лишь пальто. Я же говорила, это будет скучная история. А Она вовсе не лишена интереса. Пожалуйста, продолжайте. Это мужское пальто, размер Excel габардиновое, довольно высокого качества, в очень хорошем состоянии, почти новое. В свое время оно было аккуратно свернуто и уложено между остатками ковра. И опять никаких дат, никаких деталей, ничего. — Понятно, — произнес Свегер. — Они разворачивают пальто и тут же делают открытие, от него исходит чрезвычайно неприятный смрад. В лучах фонарей их взором предстает пятно на левой стороне груди, явно химического происхождения. Даже сейчас, по прошествии многих лет, это пятно издает очень сильный запах. Его так и не удалось вывести. Таким образом, доставшееся им бесплатно пальто требует химчистки. И нет никакой уверенности в том, что от пятна и исходящего от него запаха можно избавиться. Оно оказывается никому не нужным, отправляется в мусор и исчезает. Навсегда. Конец истории. Не такая уж она содержательная, не правда ли? Да, но в ней присутствуют любопытные моменты. Боб задумался. В этой истории, вне всякого сомнения, было нечто, заслуживающее внимания. Даллас, оставленное пальто, пятно со странным запахом. Далее, — продолжила женщина, — инженер переходит на работу в крупную строительную фирму, как и мечтал. Затем опять идет на повышение, поскольку отличается умом и трудолюбием. Он принадлежит к тому типу людей, которые создали Америку. Со временем становится совладельцем фирмы, женится на бывшей однокласснице, у них рождаются три прекрасные дочери, и они переезжают в фешенебельный пригород, где живут его партнеры по бизнесу. Он вступает в члены престижного клуба и приобретает солидную репутацию. Его дочери очень удачно выходят замуж. Я опускаю подробности, но вы получаете общее представление. Одна из его дочерей обручается с сыном процветающего фермера. Фермер и его жена приглашают инженера с женой для знакомства на барбекю. Они сидят в просторной, отделанной панелями гостиной и видят через венецианское окно плавательный бассейн, привязанную к ограде белую лошадь, зеленые луга. Инженер замечает странную вещь. Усадьба заполнена чучелами животных. Оказывается, фермер является заядлым охотником, объездившим весь мир. Животные самые разные — львы, тигры, медведи, горные козлы, соболи, антилопы. Они пьют виски с содовой, задушевно беседуют. И тут фермер говорит «Послушайте, Дон, не хотите посмотреть мою мастерскую?» Дон соглашается, и они идут в мастерскую. Инженер видит там ружья, головы зверей, мишени, фотографии охотников с убитыми животными, старый календарь с Мэрилин Монро — Инструменты — все то, что имелось и у моего мужа, хотя, я думаю, коллекция фермера содержалась в большем порядке. Инженера поражает стоящий в мастерской запах. Это старинный, очень старинный запах. Не знаю, известно ли вам, что психологи считают обонятельные сигналы мощнейшими факторами напоминания. Запах способен вернуть вас в прошлое и воссоздать сигналы для других органов чувств. «Вы возвращаетесь в то место и в то время, где и когда впервые ощутили этот запах?» «И, разумеется, Дон возвращается в машинное отделение лифта на крыше здания на 30 лет назад». GI или Хопс — спросил Боб. «Хобс», — ответила она, — «химическое средство для чистки огнестрельного оружия. Имеется в продаже с 20-х годов. Именно этот запах ощущает Дон в мастерской своего нового приятеля — и понимает, что ощущал его много лет назад в здании, которое я, конечно, не назвала. Вы хотите сказать, что это книгохранилище штата Техас? Примечание. Именно из здания книгохранилища, согласно официальной версии, Ли Харви Освальд застрелил президента США Кеннеди в 1963 году. Конец примечания. Если бы... Нет. Это здание, расположенное на Хьюстон-стрит... непосредственно напротив книгохранилища штата Техас, оно называется «Далтекс». В 1963 году оно уже существовало. Его название расшифровывается не «Даллас Техас», а «Даллас Текстиль», поскольку в нем располагалась штаб-квартира управления легкой промышленностью города. В этом здании, наряду с сотней других, находился офис Эбрахама Запрудера. Оно ничем не примечательно, за исключением того, что имеет ту же высоту и расположено под тем же углом Колмстрит стрит вблизи Дилиплаза, что и здание книгохранилища, которое использовал наш друг Ли Харви Освальд. Теперь вы понимаете, почему эта история продолжается? — Понимаю, — сказал Боб, пытаясь воспроизвести в сознании Дилиплаза. этот треугольник травы в сердце американской тьмы. У него ничего не получилось. Не возникли ни образ, ни ощущение места. Это здание фигурирует в нескольких тысячах конспирологических версий. Я изучал их, и среди них нет ни одной, интересной или убедительной. Кое-кто утверждает, будто на фотографии можно различить винтовку на треноге, установленной на камине, но это всего лишь тени, После того, как здание закрыли, спустя несколько минут после выстрелов, были произведены аресты, но они ничего не дали. Некоторые люди заявляют, без каких-либо доказательств, будто вот это одно из 9 или 12 мест для стрельб, тайно использовавшихся ЦРУ, Сирс, Робок, ВВС Канады и Procter и Гэмбл. Примечание. Сирс, Робок and Company крупная американская торговая сеть. Конец примечания. так что достоверной информации совсем немного». Боб кивнул. «Но история продолжается», — сказала женщина, — «особенно для инженера. Он не может выбросить ее из головы. Надеюсь, вы понимаете, почему. Наличие Хоббс позволяет предположить, что кому-то понадобилось почистить винтовку, а это, в свою очередь, свидетельствует о присутствии винтовки. И есть все основания полагать, что во время процедуры чистки Растворитель каким-то образом пролился на пальто. Пальто было аккуратно свернуто и спрятано, словно тот, кто пролил на него растворитель, не хотел, чтобы оно стало достоянием общественности. Многие люди в Техасе, в том числе большинство полицейских, сделали бы правильные выводы, увидев его, а главное, почувствовав издаваемый им запах. В те времена Хобс являлся универсальным средством для чистки огнестрельного оружия. Это вполне могло произойти 22 ноября 1963 года, поэтому история и продолжается. Согласно ей, винтовка оказывается там, где ее не было, но это малоубедительно. Вот именно. Проходит несколько лет. Инженер не знает, что ему с этим делать. Он не дурак и тоже понимает, что история слишком малоубедительна, чтобы идти с ней в полицию. Затем ему попадается книга под названием «Стрельба в Пенсильвании», написанная моим мужем и его другом. Она посвящена покушению на Гарри Трумана в 1950 году, закончившемуся перестрелкой посреди улицы средь белого дня в центре Вашингтона, прямо напротив Белого дома. Двое погибших, четверо раненых. Почти забытая история. Но инженер читает книгу, в частности, об агенте спецслужб по имени Флойд Баринг, который руководил людьми, осуществлявшими наблюдение из Блэрхаус, где произошла перестрелка, и считался героем. Он убил одного из покушавшихся выстрелом в голову и, возможно, спас Гарри Труману жизнь. Инженер узнает из книги о том, что Флойд еще жив, и что через 13 лет после своего геройства в Вашингтоне он, все в том же качестве агента спецслужб, находился в Далласе в момент убийства президента, а затем давал показания комиссии Уоррена. Инженер наводит справки о Флойде, которые производит впечатление честного, порядочного, преданного своему делу человека. Он представляется ему идеальным кандидатом на роль слушателя. Так появляется первое письмо. Инженер пишет Флойду и излагает все, о чем я вам рассказала. Однако сами вы это письмо не читали. Я рассказала вам то, что слышала от Джима, хотя и слушала не очень внимательно. Свегер кивнул. и представил старого агента, получающего толстый конверт от неизвестного ему человека и медленно изучающего его содержимое. Как же отреагировал этот парень из спецслужб? Никак. Вероятнее всего, он просто выбросил письмо в мусорную корзину. Ему наверняка надоело читать и выслушивать всяческий бред по поводу убийства Кеннеди. Опять-таки, он фигурировал в некоторых версиях, что ему, очевидно, совсем не нравилось — Кроме того, он в то время тяжело болел, жил в доме престарелых в Сильвер Спринг, оплакивал смерть жены и знал, что скоро настанет и его черед. Понятно. И все же история продолжалась. Инженер не мог забыть о ней. Через несколько лет он пишет письмо, полписьма, моему мужу. Оно осталось незаконченным и не было отправлено. Возможно, он передумал. Кто знает, как бы то ни было, он умирает. Продолжения больше нет, история закончилась. Однако еще через несколько лет его дочь находит незаконченное письмо и отсылает Джиму. Итак, спустя годы, после того, как обнаружили пальто, как идентифицировали запах, как об этом сообщили отставному агенту спецслужб, благодаря дочери инженера мой муж получает это письмо. И он видит перспективы? Еще какие! Он заключает контракт, согласно которому должен писать по одной книге в год, и успевает написать одну, когда ему приходит письмо от Флойда, полученное тем в свое время от инженера. Джим понимает, в этом что-то есть. Несколько дней он проводит расследование, изучает карты, просматривает книги, и на него снисходит озарение. Он утверждает, будто раскрыл тайну убийства Джона Кеннеди. Подозреваю, определенную роль в этом сыграла водка. Ему приходит на ум мысль, которая до сих пор никому не приходила. Он должен ехать в Даллас, и Джим едет. Ему удалось что-нибудь выяснить. Он переговорил со многими людьми и, похоже, побывал в здании Далтекс. Вернулся Джим, чрезвычайно возбужденный, и принялся работать как одержимый. Спустя неделю он отправился в бар немного выпить, и этот поход завершился сломанным позвоночником в результате наезда. Вы думаете, его убили из-за того, что он изучал некую версию гибели Кеннеди? Я всего лишь изложила факты. Фактом также является то, что эта история теперь известна только мне одной. И она продолжается. Я не могу отмахнуться от нее. Мысль о существовании связи между ней и внезапной смертью моего мужа не дает мне спать по ночам. Во всем этом должен разобраться знающий человек, работавший в данной сфере. На эту почетную роль я выбрала вас. И теперь задаю вам вопрос, ради которого прошла столь долгий путь. Есть в этом что-нибудь?» Свеггар тяжело вздохнул. «Что все это значит? Вы считаете меня идиоткой? Думаете, что вся эта история чушь собачья? Что я впустую потратила массу времени?» «Нет». Чувствую, в этом что-то есть. Я не говорю, что на сто процентов верю в правильность заключения комиссии Уоррена о стрелке-одиночке, хотя я и не проводил расследование, но, как и вы, считаю, что большинство этих версий придуманы людьми, надеявшимися заработать немного денег. В этом преступлении разбирались так долго и так много людей, что едва ли в нем осталось что-нибудь неисследованное. Пожалуй. Давайте взглянем на это дело с иной точки зрения. Мне кажется, вы кое-что упустили. Как упустили ваш муж, Флойд и инженер. То, что вы упустили, находится в Техасе. Там любят оружие. В Балтиморе вы вынуждены объяснять, зачем вам оружие? В Техасе же вас наверняка никто об этом не спросит. Там все имеют оружие. Жители ходят с ним на барбекю, в оперу и на пляж, В присутствии винтовки в том здании нет ничего необычного. Я могу придумать сотню причин ее нахождения там, помимо намерения кого-то убить президента. Какие-то ребята собрались поохотиться на оленей после работы и в целях экономии времени оставили там свое оружие. Один из них видит, что его винтовка нуждается в чистке и проделывает эту процедуру. Он прислоняет винтовку к стене, и один из его товарищей задевает ее своим пальто. Увидев пятно, владелец пальто выбрасывает его в мусорный бак. В тот же вечер уборщик находит его и решает взять себе, но запах Хопс так силен, что он засовывает его куда-то, а потом забывает о нем. Спустя годы его находят рабочие, обслуживающие лифты. Подобное могло произойти и не в сезон охоты на оленей, поскольку техасцы отстреливают множество птиц, голубей, ворон, галок. Присутствие винтовки удивило вас только потому, что вы не знаете Техас. «Я понимаю. Мэм, извините, Жанна, вы обладаете тем, что в морской пехоте называют интеллектом. В этой истории нет ничего такого, ради чего стоило бы предпринимать какие-либо действия. Существует слишком много других версий, заслуживающих изучения. Мой вам совет. Поздравьте себя с тем, что вы в полной мере выполнили долг перед мужем, и возвращайтесь к обычной жизни». Думаю, ваш муж со временем тоже пришел бы к этому. Возможно, он воплотил бы эту историю в книгу, но реального смысла она не содержит и наверняка никак не связана с его гибелью. Извините за прямоту, но вы напрасно проделали такой путь и потратили столько времени. Нет, мистер Свегер, вы не правы. Думаю, вы наставили меня на путь истинный. Надеюсь, что оказался полезен вам, и мне очень жаль вашего мужа. Может быть, к вашему возвращению полиция уже отыщет этого парня? Может быть. Позвольте мне проводить вас к автомобилю, и мы покинем это богом забытое место. Благодарю вас. Они поднялись, и Жанна оставила на столе несколько купюр официантки. — Думаю, мы никогда не узнаем, — сказала она, садясь в автомобиль, — кто переехал его на велосипеде. Боб слушал ее в полухо, глядя украдкой на часы, поскольку обещал Мику позаниматься с ней верховой ездой и бросанием лассо. — Простите? — переспросил он. — Что вы сказали? — На задней стороне пальто имелся отпечаток длиной сантиметра три, который, по мнению инженера, мог быть следом шины английского велосипеда. Ну, такого, знаете, с тонкими колесами. Второстепенная деталь, я просто забыла. — У вас есть список людей, которых посетил ваш муж? У меня есть его записная книжка. У него был неважный почерк, но там есть несколько имен и адресов. А что вы хотите? Мне нужно кое в чем разобраться. Это займет неделю. Я хочу, чтобы вы вернулись домой, нашли эту записную книжку и переслали ее мне через FedEx. Если у него были компьютерные файлы с информацией о поездке в Даллас или какие-нибудь заметки, пришлите мне их тоже. Я отправлюсь туда, как только закончу дела здесь. «Вы хотите взять на прокат Томпсон?» «Пока нет». «Вы не шутите?» «Нет, мэм». «Вы не хотите, чтобы я оплатила расходы? Я достаточно состоятельна и могла бы...» «Нет, мэм. Мне это вполне по карману».